Глава шестая. «Привет, Мёрси! С возвращением!» От радушного приветствия Лукаса на входе в полицейский участок Иглс Нест настроение Килл Патрик поднялось. Ей нравился секретарь Трумэна. Этот молодой здоровяк отлично умел всё организовывать и всем распоряжаться. «Спасибо, Лукас. Босс здесь?» Улыбка секретаря стала шире. «Он там, за дверью. Сегодня утром он слегка тормозит». Я заставил его переодеться, как только учуял его запах, но он не менял одежду после большого пожара». Конечно, Трумэн и не подумал прислушаться к её совету. Мёрси первым делом заглянула к себе на работу, а затем отправилась на место происшествия, где стреляли в Бена Кули. Когда она приехала, тело неизвестного уже отвезли в морг, но небольшая бригада криминалистов и пожарный всё ещё находились там. Килл Патрик спросила Билла Трэка, Есть ли у этого пожара что-то общее с тем, на котором застрелили шерифов? Ответ Била не принёс особой пользы. Если верить его носу, катализатором пламени выступало всё то же вещество, но на этом сходство заканчивалось. Этот пожар оказался слишком мал и слишком быстро закончился для того, чтобы сравнить всё в деталях. Тем не менее, в обоих случаях имелся стрелок. Мёрси стало легче от того, что кули не пострадал. Она была полна решимости найти преступников. Кто-то из местных позвонил Труммону и сообщил, что на прошлой неделе на его территории начался пожар. Он успел увидеть виновников прежде, чем прогнал их и потушил всё самостоятельно. Они с Труммоном договорились встретиться в полицейском участке Eagle's Nest. Лукас Хмура посмотрел на часы. Ваш свидетель до сих пор не появился. Клайд Дженкинс обещал приехать в это время. Дам ему ещё 10 минут и позвоню. Он, как обычно, никуда не торопится. Что о нём известно? Мёрси не помнила этого человека из своей прошлой жизни в Эглснест. Лукас убрал спадающую на глаза чёлку и забарабанил по клавиатуре. Однажды ему выписали штраф за нарушение общественного порядка. Я помню, как это было. Он выстрелил из ружья в воздух, чтобы прогнать каких-то проповедников, стучавшихся в его дверь заявил, что велел им убраться, а они медлили. Проповедники подали в суд, но он умудрился отделаться штрафом за нарушение общественного порядка. Думаю, сначала ему предъявили более серьёзное обвинение. Ему 65, живёт один на своих трёх акрах земли к востоку от города. Время от времени приезжает в Иглс Нест и болтается с местными старожилами в торговом центре Джона Дир. Человек вроде неплохой. Лукас встал из-за стола, И пошёл к принтеру. Двигался он как-то странно. Мёрси ахнула, заметив гипс на ноге, обутый в огромный ботинок. У тебя нога сломана? Что стреслось? Ничего страшного. Но да, она сломана. Как ты сломал ногу? Повторила она вопрос. Молодой человек, смутившись, протянул ей распечатку, старательно избегая встречаться взглядом. Так, дурачился. Просто глупости. В этот момент вошёл Трюман и поздоровался с ней. Мёрси ощутила непреодолимое желание дотронуться до него и поцеловать, но осталась на месте. Они заключили соглашение, что при сослуживцах будут вести себя строго профессионально. Кил Патрик попыталась передать чувства взглядом. Судя по улыбке в его глазах, Трумэн всё понял. Фу, снимите отдельный номер, заметил Лукас. Могу поклясться, что только что стало на 10 градусов жарче. Пришли ко мне Клайда, когда он появится, велел Трумэн и повёл Мёрси в кабинет. Что с ногой Лукаса? спросила она, усаживаясь на деревянный стол возле стола шефа полиции. Трумэн расслабленно опустился в своё большое офисное кресло и так сильно откинулся, что подумала Мёрси, сейчас опрокинется. Он тебе не рассказал? Он очень стесняется. Пришлось вытягивать из ройца клещами. Как я понял, Лукас с приятелями соорудили трамплин для велосипедов и пытались перепрыгнуть на них через чей-то сарай. У Лукаса не получилось. И как сарай, Мёрси представился мускулистый парень, бывший игрок школьного футбольного клуба. Не пострадал. Я думала, такой ерундой балуются только в школе. Угу. Неудивительно, что он не хотел никому рассказывать. Я часто забываю, что ему всего 19. Кто-то остановился на пороге, привлекая его внимание. Доброе утро, шеф. Мёрси догадалась, что немолодой мужчина, сжимающий ковбойскую шляпу, и есть Клайд Дженкинс. Трумен представил их друг другу, и Клайд осторожно пожал ей руку, словно она сделана из стекла. У него были мешки под глазами и черты лица, как у Томи Ли Джонса, но на этом сходство заканчивалось. Клайд был выше Трумена, невероятно худощав, с желтоватым оттенком кожи, что заставило Мёрси задуматься, не болен ли он. Тёплая голливудская улыбка демонстрировала белоснежные зубы. «Рад встрече. Не знал, что в этом участвует ФБР». В голосе Клайда мелькнула настороженная нотка. «Нас интересуют все случаи недавних поджогов из-за убийства шерифов», — сообщила Мёрси. Лицо Клайда вытянулось, а глубокие морщины вокруг рта стали ещё глубже. «Нас интересуют все случаи недавних поджогов из-за убийства шерифов», — сообщила Мёрси. Я знал Ральфа Лонга. Мы здоровались. Трудно поверить, что он мёртв. Это ужасное происшествие потрясло всех. Мерси жестом указала на стулья. Все сели. Расскажите, что у вас произошло. Когда я услышал о Ральфе, то понял, что надо прийти к вам. Глайт уставился на шляпу в руках. Я слышал о мелких пожарах вокруг города, хотя не думал, что мой случай заслуживает внимания. Но сосед сказал: Что днём раньше убили двоих шерифов, поэтому я решил, что хоть кто-то должен знать о том, что я видел. Он заёрзал на сиденье, то закидывая ногу на ногу, то убирая. Мёрсина хмурилась. Разве не логично сразу сообщить о поджоге на своём участке? Клайд затеребил край шляпы. Не хотелось лишних неприятностей. Кил Патрик переглянулась с Дейли. И как же сообщение о пожаре может доставить неприятности? Дженкинс положил шляпу на колено и умоляюще посмотрел на шефа полиции. Тот скривил губы. Вы испугнули их стрельбой? Меня опять арестуют? Теперь Мирси поняла. Она вспомнила рассказ Лукаса, как Клайд прогнал проповедников. Нет, Клайд, я так не думаю. Очевидно, те, в кого вы стреляли на прошлой неделе, не жаловались в полицию. Мы только хотим узнать, что вы видели. Дженкинс облегчённо выдохнул. Я откинулся на спинку стула. Ну слава богу, а то в прошлый раз я 2 года выплачивал штраф. Он немного оживился. В прошлую среду я заметил двоих или, может, троих. Они бежали через мой сад. Я вышел из дома и услышал, как они смеются на бегу. Не придал этому особого значения. Мой дом недалеко от шоссе, и люди паркуются неподалёку и срезают путь к ручью через мои сады. Сколько бы табличек посторонним в ход воспрещен, я не вешал. Но через несколько минут я увидел свет в том месте, где лежал собранный в кучу всякий мусор. Ждал более сырой погоды, чтобы сжечь его. «Жечь что-то на прошлой неделе — просто глупость». «Согласен», — вставил Трумэн. Клайд энергично закивал. «Сами знаете, уже несколько недель сухо и жара. В общем, я чертовски разозлился, не удержался и выстрелил разок. Предупредить». Загорелось там, где я обычно жгу мусор, так что всё для тушения оказалось под рукой. За несколько минут управился. А где были эти незнакомцы, когда вы выстрелили? спросила Мёрси. Побежали через сад обратно к шоссе. Вы не видели, на чём они приехали? Трумэн, подавшись вперёд, облокотился на стол, целиком сосредоточившись на Клайде. Мне надо было огонь потушить, заметил Дженкинс. Хоть на дворе и ноябрь, но в такую погоду пожар легко мог распространиться. Как только я выстрелил, они помчались со всех ног. Я уже несколько десятков лет не могу бегать с такой скоростью». «Когда в тебя стреляют, твои ноги на что угодно способны», — заметил Трумэн. «И то верно». Дженкинс нахмурился и открыл было рот, но тут же закрыл. Его густые брови насупились, он затеребил кнопку на куртке. «В чём дело?» — спросила Мёрси. «Может, я ошибся, но…» — начал Клайд. Нас интересует любая информация. Ну, мне кажется, там была женщина. Готов поклясться, что слышал женский смех. Мёрси не могла выбросить из головы слова Клайда: "Женщина может ли женщина поджигать и стрелять?" После ухода Клайда Ани и Стромман минут 10 обсуждали разные версии и пришли только к одному выводу: надо избавляться от стереотипов. Нельзя автоматически предполагать, что все стрелки и поджигатели — мужчины. «Мне кажется, что после моего приезда мы почти не видимся», — сказала Мерси Трумэну, пока тот вёл автомобиль к месту убийства шерифов. После ухода Клайда они быстро перекусили и договорились встретиться с начальником пожарной охраны на пепелище сарая Тильды Брас. «Я точно помню, что прошлой ночью мы спали в одной кровати. Очень недолго, и ты почти сразу отключился». Ты недовольна? Может быть, немного. Мёрси внимательно посмотрела на Трумана и заметила, что бинты на его шее свежие. Ты по-прежнему выглядишь измотанным. И неудивительно. За последние 2 дня ты спал часов 5. Как ожоги? Нормально. Ну-ну. Она достала из сумки ибупрофен и протянула ему. Судя по тому, что Труман взял лекарство без возражений, На самом деле, ему было совсем ненормально. Он запил таблетки одним глотком из дорожной кофейной кружки в бардачке машины. Мерси старалась не думать, сколько лет этому кофе. Как насчёт версии, что кто-то из поджигателей женщина, спросила она. В смысле, одна из убить, и это тоже почему бы и нет. Меня больше волнует тот факт, что Клайт видел, как они мчались через его сад. «Наш убитый явно давным-давно не бегал. И он определён на необычных габаритов. Возможно, тут замешаны не только двое-трое». Килл Патрик тщательно обдумала эту идею. Поджогами занимается целая группировка. У агента ФБР сложилось впечатление, что поджигатели обычно действуют в одиночку, если не считать радикальных организаций, вроде «Фронта освобождения животных» или «Фронта освобождения Земли». Я не вижу мотивы, медленно произнесла Килпатрик. В таких случаях я обязательно спрашиваю себя, кому выгодно. Но пока здесь незаметно чьи-то выгоды, никто не богатеет, никому не мстят. Она познакомилась с отчётами Трумана по трём небольшим пожарам. Никто из пострадавших понятия не имел, почему пострадала именно их собственность. Между ними нет ничего общего как будто поджигатели выбирали цель совершенно случайно. Судя по тому, что Килл Патрик раньше читал о поджигателях, им нравилось смотреть на пламя и ощущать, будто они обладают разрушительной силой. Иногда они специально причиняли кому-то вред, но чаще всего их мотив — само наслаждение процессом. К тому же поджигатели не имели привычки стрелять в тех, кто тушит пожар. Им нравилось просто смотреть, как спасатели борются с огнём. Логика поведения этих поджигателей, нет, убийц, оставалась для неё загадкой. Я тоже не вижу ничьей выгоды, сказал Тромн, хотя пожар на ферме Брасс вызвал определённую реакцию. Ты не хуже меня знаешь, что в нескольких городах начались протесты против властей, и об этом нельзя забывать. Мёрси и не забывала. Она думала об этом каждый день. С пассажирского места Килпатрик отчётливо видела профиль Троммана, сосредоточившегося на дороге, и наслаждалась зрелищем. Если её радует, что он редко надевает форму, это неправильно. На поясе Дэйли рядом с пистолетом висел полицейский значок, но с первого взгляда он не походил на сотрудника правоохранительных органов. С точки зрения Мёрси, так даже лучше, безопаснее. То же самое касалось и её самой. Когда она не надевала куртку с надписью ФБР на спине, никто не догадался бы, как она зарабатывает на жизнь. И отрусиха, радоваться своей анонимности, когда множество добропорядочных мужчин и женщин в форме ежедневно рискуют жизнью, Мёрси почувствовала тошноту. Да и кого я дурачу? Утром на деле на альбоме написано: коп. Мне совсем не нравится версия, что поджигали специально, чтобы заманить полицейских, сказала она. Мне тоже. Здесь такого просто не может быть. Шеф полиции в ответ на сомнительное заявление лишь приподнял бровь. Такое может случиться где угодно. Да знаю я, но мне всё равно это не нравится. В салоне надолго воцарилась тишина. Они мчались по шоссе мимо мелькающих сосен, валунов и зарослей полыни. Мёрси подождала, пока они не свернули за поворот, и выглянула в окно. Каскадные горы выглядели потрясающе. Небо было туманно-серым вместо летнего насыщенно-синего. Зато заснеженные вершины казались гораздо белоснежнее и величественнее, чем в сентябре, когда она приехала сюда. Мёрси никогда не надоест смотреть на них. Она подумывала о покупке дома, но не торопилась. Голос разума подсказывал сначала посмотреть, как пойдут дела с Кейли, с работой и с Трумэном. Не она, не Дели, не заговаривали о совместном будущем. Ещё слишком рано. Но у неё было хорошее предчувствие. Пока ничего в тумане не отталкивало её. Пока. Иногда казалось, что он слишком идеален. У него свои скелеты в шкафу, но они надёжно спрятаны. А у кого нет скелета другого? Даже у неё есть. Они заставляют ее колоть дрова посреди ночи и с нездоровым интересом следить за международными фондовыми рынками. Мерси ничего не скрывала от Трумэна. Он знал все. Каждый ее страх и каждый груз в ее душе. Но знаю ли я все его секреты? В целом он казался открытой книгой. Что снаружи, то и внутри. Но Килл Патрик по-прежнему наблюдала за ним, ожидая, как проявится его натура. Просто не могла не ожидать, что... Такой уж она человек. У тебя есть планы на День благодарения, нарушил тишину Дейли. Это когда? Трумэн Иска со взглянул на спутницу. «В следующий четверг. Только не говори, что не знала. Не помню, когда в последний раз я что-то планировала на День благодарения. Шутишь? Тахо слегка вельнул, когда Трумэн вытаращился на Мёрси, оторвавшись от дороги. Тебе не нравится всё американское? Это болезненный выпад. Нет, просто я 15 лет провела без семьи, огрызнулась она. День благодарения не просто семейная традиция. За последние десяток лет я отмечал его с самыми разными людьми, обычно не родственниками. Как правило, у меня нет времени летать к родителям на праздник. Мёрси уставилась в точку прямо перед собой. Праздники это что-то странное. А ещё её больное место, которое лучше не трогать. На дверях моего полицейского участка в Сан-Хосе висело приглашение для тех, кому некуда податься на День благодарения. Каждый год к нам приходила толпа самых разных людей, и каждый раз выходило здорово. У меня в Портлендском офисе тоже отмечали что-то подобное, призналась Мёрси. Она никогда не ходила на праздник. День благодарения для неё был четырёхдневным отпуском, что редкость, который она проводила, трудясь у себя в домике, в одиночестве. «Думаю, родственники не предложили тебе провести праздники вместе?» «Нет. Тогда давай сами запланируем что-нибудь. Я не самый плохой повар. Можно отметить у меня дома». Его голос и автомобиль переполнял энтузиазм. «Может, Кейли позовёт пару подруг?» «Ммм, я уже чувствую запах жареной индейки. Это лучшая часть Дня Благодарения. В смысле, запах, которым пропитывается весь дом». Мёрси вспомнила этот запах. «Мёрси» В памяти всплыла картина: празднование в компании четырёх родителей и братьев и сестёр, забитком набитым столом. Они же соберутся отмечать в этом году. Возникнет ли у них хотя бы мысль позвать меня? 15 лет не возникало. С чего бы сейчас всё изменилось? Звучит неплохо. Мёрси начала испытывать лёгкое радостное волнение по поводу предстоящего праздника. Келли с удовольствием испечёт пироги. И тут вспомнила о грязных следах на кухне. О, чёрт. Она совсем забыла о планах вызвать девушку на разговор по душам. В чём дело? Трумэн свернул с шоссе на дорогу, ведущую к ферме Брасс. Мёрси рассказала ему об отпечатках на полу, косметике и духах. "Думаешь, она сбегала из дома прошлой ночью?" скептически поинтересовался шеф полиции. "Конечно. И думаю, дело в парне, раз она так надушилась и накрасила ресницы". Я вообще не знала, что у неё есть духи. Хм. Дейли потёр подбородок. Что? Я слишком остро реагирую? Ты же знаешь, заменять родителей мне в новинку. А ты сама подростком никогда не убегала тайком из дома? Нет. Судя по взгляду Трумана, он явно не верил ей. Это правда? Хочешь сказать, что все, что большинство подростков убегают? Значит, ты была очень примерной девочкой, Мёрси Килпатрик. Но я гарантирую, что твои братья наверняка сбегали не меньше дюжины раз, если не больше. Значит, это исключительно проблема парней. Ну, я сбегала на свидания с девушкой, так что думаю, тут 50 на 50. Мёрси откинулась на сиденье. Да, я была примерной девочкой, как и мои сёстры. И это не значит, что я должна закрыть глаза на то, что Килли вытворяет сейчас. Ты не должна. Тебе нужно удостовериться, что она не наделает глупостей. Трумэн кашлянул. Она принимает противозачаточные, тихо спросил он. Кил Патрик зажмурилась и зажала уши. Господи Иисусе, замолчи. Значит, ты не в курсе. Думаю, вам стоит поговорить на эту тему, учитывая её возраст. Я должна поговорить с ней о том, что она убегает по ночам и о противозачаточных. Советую не злиться, когда будешь говорить с ней. Многие подростки ведут себя так. Не хочу сказать, что это правильное поведение, но пойми, оно типично для её возраста. А сейчас ты скажешь то же самое про подростковый секс. Не будь страусом, который прячет голову в песок, посоветовал Дейли. Кейли умная девушка с большим будущим. Пара советов от тёти ей очень пригодятся». «Замётано». Мёрси с облегчением заметила, что они подъезжают к сожжённому сараю. Она заметила красный пикап Билла Трека. Припарковавшись, Трумэн сидел неподвижно и смотрел на пепелище сквозь ветровое стекло. Затем сглотнул. Мёрси заметила. Когда он выключал зажигание, его рука слегка дрожала. «Днём всё выглядит по-другому?» — спросила она. «Совсем по-другому». Словно увидеть нарисованный карандашом кадр из фильма, который уже посмотрел в 3D. Ощущения такие же. Она сжала его руку и посмотрела в глаза. Что сделано, то сделано. Ничего не вернуть. Труман кивнул. По его взгляду Мёрси поняла, что он мысленно возводит вокруг себя стены, защищающие от того ада, который он пережил 36 часов назад. Она совсем не винила его за осторожность. Они вышли из машины и направились к Биллу Треко, который копался в головешках. Он расчищал кучки пепла и деревянные обломки снегоуборочной лопатой. На нём были защитный комбинезон и маска, чтобы клубы пепла не попали в лёгкие. Когда они подошли, Бил снял маску и выбрался из пепелища. Какой контраст с обычным чрезвычайно осторожным и аккуратным сбором улик. Наверное, на пожарищах принято действовать по-другому. Разгребать пепелище очень грязная работа. Пепел покрывал трека с головы до пят. Когда Мёрси и Труман приблизились, Бил улыбнулся и жестом дал понять, что рукопожатия излишни. "Не прикасайтесь ко мне", предупредил он, демонстрируя перепачканные сажей перчатки. "О'кей", согласился Труман. "А лопата зачем? Нужно добраться до пола и осмотреть его". Бил вытер рукой капли пота с испачканного лба. Иначе не смогу определить, что произошло. Это важная часть расследования. И что уже нашли? Свидетельства в пользу моей первоначальной версии. Кто-то облил бензином всё внутри и стены снаружи. Хотел устроить большой пожар. Трэк серьёзно посмотрел на них. Я говорил с хозяйкой, спросил, что лежало в сарае. Она ответила, что ничего ценного. Но мне хотелось бы получить подтверждение от её друзей или родственников. Зачем? спросил Трумэн. Думаю, она уже много лет не заходила в сарай. Если кто-то сообщит, что в сарае хранилась моторка или какая-нибудь дорогая сельскохозяйственная техника, тогда у нас проблемы. Бил пристально посмотрел на пепелище. Здесь явно ничего такого не было. Мёрси вдруг всё поняла. Ценные вещи выносят, если собираются поджечь сами, чтобы получить выплату по страховке. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько случайных пожаров пощадили большой телевизор, который, по словам соседа, стоял в гостиной, или коллекцию старинного оружия, которую по чистой случайности перевезли на склад за неделю до ЧП. Люди хотят получить выплату по страховке, но сначала не могут не спасти любимые вещи, и это их сразу выдаёт. Когда родственник сообщает, что коллекция старинного оружия хранилась в доме на самом почётном месте уже 20 лет, сомневаюсь, что Тильда Брас сама подожгла сарай», — заметил Трумэн. «Согласен, но я должен расставить все точки над «и». «А чем вы ещё занимаетесь, кроме осмотра места пожара?» — полюбопытствовала Килл Патрик. «Ну...» — Билл сделал паузу. «Разным? Беседую с представителями страховой компании, с друзьями, родственниками. Проверяю больницы и клиники в поисках людей, у которых ожоги или травмы дыхательных путей». «Вы удивитесь, как часто поджигатели получают ожоги ладоней или лодыжек. Огонь всегда распространяется быстрее ожидаемого, особенно если используют бензин, как здесь». Мёрси посмотрела на расчищенный билом участок бетонной плиты и не увидела там ничего примечательного. «Значит, сарай полили бензином и изнутри, не только снаружи?» «Ну да». «То есть поджигатели должны были заметить внутри баллон с пропаном». Видимо, так, согласился Билл. Или им было наплевать, или они посчитали его приятным бонусом. Балон небольшой. Достаточно большой, чтобы взрывом меня сбило с ног и засыпало горящими обломками, заметил Трюмэн. Он стоял у ближней к вам стены, сказал Трек. Находись он в другом конце сарая, вас не задело бы так сильно. Шеф полиции отвернулся и обошёл пепелище, уставившись в землю. Затем остановился в нескольких футах от того места, где двое шерифов испустили последний вздох, и сунул руки в карманы. Как он, бил понизил голос. Большинство после такого обратились бы к своему врачу с просьбой выписать какой-нибудь наркотик, чтобы забыть о случившемся. Думаю, ему это приходило в голову, согласилась Мёрси. Раньше ему уже пришлось пережить подобный ад. Тогда он чуть не бросил службу, но в этот раз, похоже, неплохо справляется. Благодаря прошлому печальному опыту. Вы. Никто не обвинит его, если он отступится. Не такой он человек. Вижу. Бил встретился с Мёрси взглядом, но он всё равно может сломаться. Он же не Капитан Америка. Трумэн часто носил футболку с Капитаном Америкой. Мёрси считала, что ему идёт. Вообще-то это его самое точное описание. У Капитана Америки есть сентиментальная струнка, он очень человечен. И да, он может сломаться. Она взглянула на Трумана, стоящего неподвижно, понимая, что тот сейчас сражается с невидимыми демонами. Инстинкт подсказывал подойти и предложить помощь, но она осталась на месте. Когда понадобится, Труман попросит сам. От неё требуется лишь быть рядом.